Вы уверены? Сияющая улыбка вновь озарила его лицо. Забудьте об этом, Дайна. Давайте поговорим с вами о более приятных вещах. Например, о вашем возвращении в зону. Я уверен, что вам будет приятнее оказаться там, чем здесь. Я хочу, чтобы вы кое-что захватили с собой. Он полез в карман рубашки, вынул оттуда замшевый бумажник и вытащил из него три дорожных карты. Он передал их Дайне, которая смотрела на карты с растущим удивлением. На них была показана территория семи западных штатов. Некоторые участки были закрашены красным цветом. «Вы хотите, чтобы я взяла их с собой?» «Да, я знаю, где живут ваши люди, и хочу, чтобы вы знали, где живут мои. В знак доверия и дружбы». А когда вы вернетесь, я хочу, чтобы вы рассказали им, что Флэг никому не хочет причинять вреда. Скажите им, чтобы не посылали больше шпионов. Если они захотят прислать сюда кого-нибудь, то пусть это будет дипломатическая миссия или обмен студентами. Неважно это. Но пусть они приходят открыто. Вы скажете им об этом? Конечно, я скажу, но вот и все. Он поднял вверх руки. Она заметила что-то необычное и наклонилась вперед. «На что это вы смотрите?» Голос его зазвучал напряженно. «Да нет, ни на что». Но она увидела и по выражению его лица поняла, что он понял это. На ладонях флега не было линий. Кожа на них была такой же гладкой, как на животе новорожденного. «Ни линии жизни, ни линии любви». Они долго смотрели друг на друга. Потом Флэг вскочил на ноги и подошел к письменному столу. Дайна тоже встала. Она начала верить в то, что он может ее отпустить. Он сел на край стола и пододвинул к себе переговорное устройство. «Скажу Ллойду, чтобы он смазал и заправил ваш мотоцикл. Никому больше не придет в голову беспокоиться о нехватке топлива. А ведь мы с вами помним время, когда весь мир готов был самоуничтожаться в серии ядерных взрывов из-за недостатка обычного неочищенного бензина. Он покачал головой. Люди вели себя очень, очень глупо. Он нажал кнопку на интеркоме. лойд слушаю. Не мог бы ты заправить и смазать мотоцикл Дайны, а потом поставить его у отеля?» Она скоро уезжает от нас. «Да». Флэг отключился. «Ну вот и все». «Я могу идти?» «Да, мадам, приятно было познакомиться». Он протянул руку к двери, ладонью вниз. Она подошла к двери. Едва лишь она притронулась к ручке, как он снова заговорил. «Да, и еще один пустячок». «Очень маленький пустячок!» Дайна улыбнулась. Он усмехался, и усмешка его была дружелюбной. Но на одну сияющую минуту ей показалось, что перед ней огромный черный мастиф, вывалившийся язык и обнаживший свои острые зубы, которые могут рвануть руку так, словно это не рука, а посудное полотенце. «Что такое?» «Середи нас есть еще один из ваших людей», — сказал Флэг. Улыбка его стала шире. «Кто бы это мог быть?» «Откуда же мне знать?» — спросила Дайна. И в мозгу у нее вспыхнула догадка. «Том кален Неужели это все-таки был он?» «Ну, как же так, дорогая? А я-то думал, что мы уже обо всем договорились». «Но я и вправду не знаю», — сказала она. Посмотрите на ситуацию здраво, и вы поймете, что я не лгу. Комитет послал меня и Джаджа, и кто знает, сколько еще человек. И они действовали очень осторожно, чтобы мы не могли выдать друг друга, если, ну, вы понимаете, если что-то случится. Если мы решим выдрать парочку ногтей, ну да. Ко мне подошлась Ю Стерн, наверное, Ларри Андервуд? Он тоже член комитета? Я знаю, кто такой мистер Андервуд. Так вот, он, наверное, разговаривал с Джаджем. Но по поводу остальных, она покачала головой, скорее всего, каждый из семи членов комитета завербовал одного шпиона.